Глава 13. Особо приближённая. Санкт-Петербург, Балтийское, Чёрное и Средиземное моря. Июль-Август 1904 года. Вадик со сдавленным стоном открыл глаза, проснувшись в холодном поту. Фаворита и властителя дум самодержца всей Руси форменно трясло от ночного кошмара. Ему привиделись последние минуты жизни отца в подвале олигарховской дачи на Рублёвке. Там, перед одиноким, изрядно сдавшим и постаревшим родным человеком, стоял последний вопрос – слить оставшиеся полбутылки коньяка на корм-генератором стабилизационного поля и добавить тем самым себе несколько десятков последних минут существования, или принять содержимое внутрь для храбрости перед лицом неизбежного. Папа избрал второй вариант. Нестерпимый ужас выбросил Вадика из пучины сна в тот самый момент – когда генератор чихнул в первый раз. Он слишком хорошо помнил, что делает с человеком эта серая муть, съехавшего с катушек пространственно-временного континуума, которая неизбежно поглотит и подвал, и отца в тот самый миг, когда генераторы поля встанут окончательно. Судорожно сглотнув, он с трудом дотянулся до стакана с холодным чаем. Сверху раздался топот ног и свист боцманских дудок. На князе Суворове готовились к подъему флага. Мутило, но сознание постепенно подсказало бывшему доктору-сваряга, что это не от стресса, вызванного страшным сном. И не от вчерашних возлияний, избежать которых, учитывая персоналии, собравшиеся в компании, не было и тени шанса. Просто корабль ощутимо покачивало, что и сказалось на уже подотвыкшем от палубы вестибулярном аппарате. «Да, папе там не позавидуешь. Нужно что-то для него придумать. Надеюсь, время еще есть». Только вот с той серой мутью, перемалывающей всех почище мясорубки из пикника на обочине Стругацких, теперь, похоже, точно ничего не поделаешь. И для этого вчера мы с Николаем Александровичем, Дубасовым и Терпицем постарались больше, чем на Востоке Василий с Петровичем вместе за все время их войны с Японией. Бедный отец. А германец-то мудр. И ох, как непрост этот Альфред. Как Вильгельм умудрился не использовать по полный потенциал такого человечище? Кстати, Петровичу нужно про все события этих двух дней написать, и немедленно, пока в памяти все свежо, и меня еще никто не хватился. Хотя как свежо? После шампанского, шлифанутого 15-летним коньячком? Похоже, что только качество исходных продуктов и было способно спасти всех переговорщиков или заговорщиков, От неконтролируемых результатов в виде тяжелого похмелья и спазмолитической реакции желудка. Ну да. Конечно, заговорщиков. А как еще окрестят потом англовские историки нашу теплую компашку? Новоиспеченный, действительный статский советник банщиков выбрался из-под одеяла, оделся и сполоснув наскоро лицо, критически оглядел полученный результат в зеркале. После чего с тяжким вздохом подсел к бюро, где были и бумага, и чернила. Командир Суворова, каперанг Игнациус, не только любезно предоставил ему свою каюту, но и позаботился о том, чтобы все самое необходимое для работы было под рукой. Тут же рядом с пищими принадлежностями Вадим увидел и несколько карандашных набросков, видимо сделанных командиром броненосца вчера и позавчера. Хозяин каюты был талантливым художником-маринистом. На одном из рисунков слегка кренился в развороте наш Александр III под контрадмиральским флагом и императорским штандартом. На втором вспарывал таранным форштевнем волну германский флагманский броненосец Мекленбург под флагами морского статс-секретаря Второго Рейха и командующего флотом Открытого моря на Форстенге и штандартом Кайзера под топом Грутмачты. Отдельно лежал листок, на котором Игнациус изобразил момент вчерашнего совместного маневрирования, когда русские и немецкие броненосцы шли парами вместе, практически борт-оборт, Александр и Маклинбург, Суворов и Виттельсбах, Орел и Швабен. Как и в жизни, на его рисунке наши бородинцы выглядели заметно внушительнее. Что, кстати, подметил и ревнивый Вильгельм, когда Безобиняков заявил Николаю, после осмотра русского флагманского броненосца, «В следующий раз, дорогой кузен, когда я пожалую к тебе в гости на Брауншвейге, ты сможешь лично убедиться, что мои новые броненосцы ни в чем твоим не уступят. А в некоторых моментах... Но нет, не буду разглашать секретов, терпится. Пусть он потом сам тебе все покажет». Похоже, Игнациус сохранил для истории тот самый момент, когда все и свершилось. Мысли Вадима вернулись во вчера, в адмиральский салон на Александре, где прошлым вечером произошло событие, которое должно было окончательно отменить его, Петровича, Василия и Фридландера историю, их мир. Мир его оставшегося там отца, заварившего всю эту кашу и теперь которого нужно как-то кровь из носу, а вытаскивать из этого рублевского кошмара. Некоторое время назад. Банщиков приехал в зимние загодя, так чтобы быть у императора ровно в 9 утра, как им и было назначено. В отличие от его истории, царь теперь довольно много времени проводил в зимнем дворце, а не в царскосельском, александровском. Оперативно вызвать и выслушать того или иного чиновника, министра, военного или ученого проще было на набережной Невы, в столице, не теряя времени на ожидание его прибытия в царское село. Ольга была уже здесь, она ночевала в своих дворцовых покоях. После взаимных приветствий и дежурного поцелуя руки, большего в присутствии себе не позволишь. Вадим поинтересовался, не знает ли Ольга Александровна, почему ее царственный брат приглашает их сегодня столь необычно рано. Но великая княгиня тоже не догадывалась о причинах этого и была не менее заинтригована. Когда стрелки громадных напольных часов подкрадывались к девяти, к ним вышел сам государь из блуждающий на лице хитроватой заговорщицкой улыбкой, бросил «Идите за мной быстрее». Как только двери кабинета за спинами вошедших закрылись, он извлек из кармана сложенный в четверо лист бумаги и протянул Банщикову со словами «Читайте. Обсуждать сейчас и здесь подробно не будем, но похоже, что все начинает складываться. Он желает встретиться, даже зная нашу предварительную позицию по Франции, Балканам, Проливам и Торговому договору. Удачно, что Ламсдоров еще не вернулся из Константинополя». Кстати, Берилев доложил вчера, когда я вас уже отпустил, что князь Потемкин-Таврический к походу практически готов. Артиллерия установлена, запасы приняты. Чухнин на борту святителей повел его в море. Просит еще дать две недели на боевую подготовку. Алики и маленькие чувствуют себя хорошо, и она не возражает против нашей очередной морской прогулки. Так что, Михаил, едем в Кронштадт сразу, особых срочных дел у вас нет. Если что-то уже спланировали, надо переносить. Дядя и Авелан ничего не должны успеть пронюхать. Ни об этой встрече, ни об указе, что я вчера подписал. Пойдем на Полярный, и Ессен встретит нас в море. Шифровка ему уже ушла». Банщиков держал в руках личное и секретное послание царю от кайзера Вильгельма. «Если опустить пространную преамбулу, уверение в любви и вечной дружбе, Главное выражалось следующими словами. Никки, никто об этом не подозревает. Все мои гости думают, что мы пойдем на Готланд, на обычные морские маневры. Воображаю физиономии кое-кого из моих флотских, когда они увидят там твои броненосцы. Бюлов остается в Берлине, ты совершенно прав. Нам нужно обсудить торговый договор, и не только его, без моего канцлера и твоего Витте. тета тет иначе они будут припираться бесконечно. Так что из моих только Рихтгофен и терпец Возьму с собой, как ты просишь, любезного графа Остен Саккина. Конечно, никаких фотографов, но все равно он страшно взволнован. Боится, что тебе и Витте донесут, с кем и куда он едет. Какой костюм для встречи? Полагаю, я в русском морском мундире, а ты в германском. Если возражаешь, телеграфируй, Вилли. Пока Ольга Александровна дочитывала про послание германского монарха, Вадик вспоминал, как заварилась вся эта каша. В том времени, когда все только начиналось и он рубился с Петровичем на цусимских форумах в разделе альтернативной истории по поводу прорыва варяга, Вадим залезал и в тему несостоявшегося в реале Российско-германского военного союза, где Петрович периодически зависал. И поскольку приходилось изо всех сил играть роль корректного и последовательного оппонента нынешнего контрадмирала Руднева, Вадику необходимо было волей-неволей разбираться в некоторых хитросплетениях мировой политики начала 20-го столетия. Годючник этот был тот еще. Петрович, как впрочем и многие участники обсуждения, считал, что Русско-Германский Союз это или утопия, или односторонняя сдача России и своих интересов немцам грозящее превращением ее в тефтонскую полуколонию. Вадим же, поначалу вынужденно отстаивающий иную точку зрения, для пристойной аргументации должен был копать глубоко. И еще много-много думать. Собственно говоря, вся эта тема крутилась вокруг одного документа, известного как Бьоргское соглашение 1905-го, союзного договора, предложенного кайзером Николаю II и подписанного последним но так и не вступившим в силу. Произошло это, по мнению многих историков, благодаря непримиримой позиции французской партии при русском дворе и в правительстве, а в первую очередь господ Витте и Ламсдорфа. Большинство мемуарных книг, исторических работ и даже периодических изданий, причем и российских, и советских, и эмигрантских, трактовали его подписание однозначно, как глупость и слабость русского царя, как его личную ошибку, способную привести к молниеносному разгрому Франции германцами при попустительстве предавшей ее России, а потом для нас неизбежно наступал бы 1941-й. Однако Вадима не отпускала мысль о том, что историю всегда пишут победители. Он тщательно изучил текст этого договора, а поскольку дебаты на форуме дошли до разбирательства его почти по фразам, помнил его практически наизусть. Статья первая. Если какая-либо из держав нападет на одну из империй, другая договаривающаяся сторона обязуется помочь своему союзнику в Европе всеми имеющимися в ее распоряжении силами на суше и на море. Статья 2. Высокие договаривающиеся стороны обязуются не заключать сепаратного мира с какой-либо из враждебных стран. Статья 3. Настоящий договор входит в силу с момента заключения мира между Россией и Японией и может быть расторгнут только после предварительного предупреждения за год. Статья 4. Когда настоящий договор войдет в силу, Россия предпримет необходимые шаги, чтобы осведомить о его содержании Францию и пригласить ее как союзника подписаться под ним. Поразительно, но это предложение кайзера было сделано Николаю после Цусимы, когда от русского флота практически остались рожки до ножки, и даже после Мукдена, когда и русскую армию в Европах перестали считать за серьезную силу. Поразительно это предложение Вильгельма еще и потому, что сделано было вопреки очевидной противной позиции статс-секретаря по военно-морским делам Альфреда фон Тирпица и стат секретаря по иностранным делам Освальда фон Рихтгофена. Оба они, учитывая поражение России в войне с Японией, опасались немедленного нападения Англии сразу по оглашении документа. Ведь на помощь России в море тогда по понятным причинам можно было не рассчитывать. Этот фактически антибританский союз был предложен кайзером-царю в момент, когда доминированию британского линейного флота на морях и его двойному стандарту на первый взгляд вновь ничего не угрожало, особенно после недавнего подписания англо-французского договора сердечного согласия. Текст Бёркского соглашения почти дословно повторял проект соглашения, предложенный немцами России почти год назад, в конце октября 1904 года, до сдачи Порт-Артура, в момент, когда бушевал скандал вокруг расстрела русской эскадры Рожественского английских рыбаков у Догербанки, во время которого истерика английской прессы с требованием объявить войну не только России, но и Германии зашкаливала за градус кипения. Именно тогда Вильгельм II санкционировал отправку в Петербург первого предложения о заключении де-факто антибританского союза. Попади тогда любые подробности сего документа в прессу, и выступление Лондона, скорее всего, было бы предрешено взрывом общественных настроений. Шокированный информацией об этом, с его точки зрения крайне несвоевременном внешнеполитическом Демарше, и уже готовящийся ко всему терпец без лишней огласки собирался отмобилизовать флот в метрополии и потребовал возвращения в киль всех крупных кораблей, находящихся в океане. Но Вильгельм неожиданно запретил это, как и перевод флотских командных и штабных инстанций на режим работы военного времени. И все это при том, что в Англии имелись очень влиятельные силы, ратующие за немедленное копенгагирование германского флота. И среди них принимающие дела первого лорда адмиралтейства ярый джинго и германофоб адмирал Джон Фишер. История сохранила нам достаточно полный портрет этой во многих отношениях выдающейся личности. Была среди характерных его черт и способность создавать обстоятельства в том случае, если они выглядели необходимыми для него и его дела. В свете этого стоит ли удивляться тому, что наутро среди подбитых русской эскадрой гульских траулеров оказался стоящим без хода и флага трехтрубный дестройер, который, починив повреждения, быстро ушел, не оказав никакой помощи погибавшим рыбакам. У русских, японцев и немцев таких кораблей не было, зато они были у англичан. Тем не менее, несмотря на явно предгрозовую международную атмосферу, предложение Союза в Петербург было послано, и послано без согласования с морским министерством. Похоже, что при всей общей взвинченности Кайзер был убежден, что Англия не атакует. Но откуда вдруг такая уверенность у человека, который в критических ситуациях никогда не отличался ни фатализмом, ни психологической устойчивостью. Загадка. Но если предположить, что провоцировал такие настроения Вильгельма серый кардинал германского МИДа той поры, барон фон Гольдштейн, рука которого видна за строками обоих документов и Октябрьского, и Бьоркского, алогизм поступков Кайзера, равно как и вся цепь событий вокруг свидания императоров у Бьорке, обретают неожиданную и стройную логику.